«У тебя шнурок развязался», — произнес я, ибо ничего другого в голову не пришло. Конечно, Джарта это не остановило, но на пару секунд он растерялся. Глава двенадцатая. Джарт никогда не играл в американский футбол. Он не ожидал, что я кинусь на него». А тем более пройду на таком низком уровне, и я это знал. Хватая родственничка за ноги чуть выше коленей и опрокидывая его в образовавшуюся в перилах дыру, я был уверен, что джарт испытывает сейчас удивление. Выглядел он и впрямь растерянно. Джард рухнул в пролом спиной вниз, в то время как с пальцев его продолжали сыпаться искры. Когда он пролетел половину расстояния, джарт Джасра захихикала, перед самым полом джард растворился. Краем глаза я заметил, что джасра поднялась на ноги. Теперь им займусь я, проворчала она, не волнуйся, он неуклюжий. Возьми на себя маску, добавила джасра, увидев, что джард появился на лестнице справа от нее. Маска стояла на противоположной стороне выложенного черным камнем бассейна и разглядывал меня через гейзер оранжево-красного пламени. Ниже, у самого основания, пламя приобретало желто-белый отцвет. Зачерпнув пригоршню огня, колдун слепил сияющий синий шар и швырнул его в меня. Я отбил шар при помощи простейшей защиты. Он не пользовался искусством. Так, работал с элементарными энергиями. Тем не менее, меня прилично тряхнуло. Джасра исполнила целую серию ложных движений, подобралась к Джарту и снова спихнула его с лестницы. Не искусство. Очевидно, любой, кому выпадала роскошь пожить рядом с таким мощным источником энергии, со временем терял форму, и ограничивался в работе примитивной техникой и базовыми заклинаниями, наполняя их, однако, океаном энергии. Получалось, что даже самый неподготовленный и ленивый человек получал выход на первородные силы и становился своего рода шаманом. Между тем, высшая магия требовала сбалансированных, уравнений. «Чистоты максимального результата при минимальных затратах энергии». Джасра это знала. Наверняка она проходила подготовку в других местах, и это хорошо решил я, отбивая еще один огненный шар. Не сводя глаз с маски, я принялся боком спускаться по лестнице, готовясь в любую секунду нанести удар или отразить нападение». Перила под моей рукой засветились, а потом вспыхнули ярким пламенем. Я сбился с темпа, но продолжал спускаться. На такое не стоит даже тратить заклинание. Сплошная показуха. Очевидно, меня ждет сюрприз, подумал я, увидев, что маска не собирается больше кидаться. А может, проверка? Очевидно, мой противник хотел узнать, Научился ли я черпать энергию из фонтана или стану биться с ним при помощи ограниченного набора заклинаний? Ну и хорошо. Пусть помучается. Несколько заклинаний против безбрежнего океана энергии. Совершенно неожиданно. Слева и вверху от меня на подоконнике появился Джарт. Он не успел даже нахмуриться, как на него обрушилась вспыхнувшая гордина, спустя мгновение, и Джарты гордины исчезли, я услышал хохот джасры и проклятие Джарта, за которыми последовал шум падения на другой стороне зала. Едва я опустил ногу на очередную ступеньку, как она пропала. Подозревая иллюзию, я продолжал вытягивать ногу, пока не дотянулся до следующей ступеньки, которая тоже исчезла. Маска засмеялся, и я прыгнул вниз, чтобы уйти с линии атаки. Едва я оказался в воздухе, лестница восстановилась. И ступеньки замелькали у меня перед глазами. Я не сомневался, что маска пытается выяснить, не связан ли я со здешним источником энергии. Если да, я выдал бы это чисто рефлекторно, а если нет, подобный трюк мог вынудить меня потратить спасительное заклинание. Я попытался оценить дистанцию до невидимого Пола. Если ступеньки не исчезнут, я постараюсь схватиться за следующую. Немного повешу, а потом спрыгну. Это будет совершенно безопасно. Но если я промахнусь или ступенька исчезнет, все равно ничего страшного. Почему-то я был в этом уверен. Я ухватился за ступеньку, сорвался и полетел дальше, повторяя слова заклинания, которые я называю «падающая стена». Фонтан дрогнул. Потоки огня затихли, потом забурлили вновь, вода выплеснулась из бассейна, а и в следующую секунду маска свалился на пол. Он беспомощно вытягивал руки, словно желая защититься от каскада падающего сверху вихревого сияния. Между ладонями у него возникла яркая дуга, напоминающая полукруглый купол. Он вытянул щит перед собой, пытаясь спастись от раздавливающей мощи моего заклинания. Я стремительно кинулся к нему. В это мгновение на кромке бассейна и непосредственно над маской появился Джард. Он смерил меня испепеляющим взглядом. Прежде чем я успел вытащить меч или произнести очередное заклинание, фонтан ударил вверх. Мощная волна сбила Джарта с ног и унесла к подножию другой лестницы, по которой медленно спускалась Джасра. «Умение перемещаться само по себе ничего не значит», — проворчала она, — «если ты ведь везде ведешь себя, как дурак». Джарт зарычал и вскочил на ноги. «И ты...» «Брат!» — произнес он, глядя поверх Джасры. «Я здесь, чтобы спасти тебя, если это еще возможно», — ответил Мендер. «Предлагаю тебе вернуться со мной и...» В ответ Джард издал нечленораздельное блеяние, после чего дико выкрикнул «Я не нуждаюсь в твоем покровительстве, ты совсем сдурел, если доверился Мерлину, ты стоишь на его пути к власти». Целая серия похожих на дым сияющих колец вылетела из рук Джасры и опустилась на тело Джарта. Он тут же исчез, и спустя мгновение его крики донесли с другого места. Я продолжал наступать на маску, которому удалось защититься от падающей стены». Он вскочил, но я произнес заклинание ледяной тропы, и ноги его беспомощно разъехались в стороны. Да, я собирался биться с его океаном энергии при помощи небольшого набора заклинаний. Это я называю уверенностью в себе. Маска обладает силой, зато у меня есть план и есть возможности для его осуществления измощенного пола вылез булыжник и с треском разорвался на мелкие части. Свистящая картечь полетела в мою сторону. Я выкрикнул слово «Сеть» и взмахнул рукой. Осколки сбились в плотную кучу и обрушились на так и не сумевшего подняться на ноги маску. «Мне до сих пор непонятно». «Из-за чего мы деремся?» — произнес я. «Это ведь ты все затеял? Я еще могу!» На мгновение маска замер, потом погрузил левую руку в сияющую лужу света, а правую вытянул в мою сторону. Лужа тут же исчезла, а из правой ладони маски, как из шланга, забил огненный душ — К этому я был готов. Если в фонтане был огонь, значит, оболочку сделали из несгораемого материала, а я спрятался с другой стороны темного сооружения, используя его словно щит. «Слушай!» — крикнул я. «Если мы будем бить изо всей силы, один из нас погибнет. В этом случае кто бы не проиграл!» Я не смогу выяснить, из-за чего ты на меня ополчился. Что я тебе сделал?» В ответ с противоположной стороны фонтана раздался смех, а пол задрожал под моими ногами. Откуда-то справа, со стороны уцелевшей лестницы, донесся голос Джарта. «Везде...» «Значит, веду себя как дурак, и здесь тоже...» Я посмотрел вверх как раз вовремя, чтобы увидеть, как он схватил Джасру и навалился на нее всем телом. Спустя мгновение Джасра опустила голову и прикоснулась губами к его предплечью. Джарт дико завизжал, и она швырнула его вниз». Я ползком пробрался на правую оконечность фонтана, стараясь не касаться зазубренных краев разломанного пола, которые так и норовили поранить меня, дергаясь по указанию маски. Джард из игры выбыл, заметил я. Так что ты остаешься один против нас троих. Соглашайся на мир и я позабочусь, чтоб тебе сохранили жизнь. Троих, говоришь, раздался бесцветный, хриплый голос. Без помощи, значит, уже не можешь. Для меня это не игра, произнес я. Может быть, для тебя игра, а для меня нет. И я не собираюсь следовать твоим правилам. Соглашайся на мир. Или я тебя прикончу. С помощью или без помощи, как получится. Над головой моей мелькнуло что-то темное. Я отскочил в сторону, и Джарт, парализованный ядовитым укусом Джасры, свалился с лестницы прямо в фонтан. «У тебя свои друзья» лорд хаоса а у меня свои произнес маска в то время как Джард жалобно стонал и наливался светом неожиданно пол затрясся и маска взвелся в воздух фонтан затих из в полу нового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 Ударила в то место, где она только что стояла. Все вокруг потемнело. «Всегда он начинает с молнии», — проворчала Джасра. «Предсказать его действия нетрудно». Она резко развернулась и исчезла. Послышался звук разбившегося стекла.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 Я сгруппировался и покатился по полу, чтобы поднимающийся Джард оказался между мной и зависшим в воздухе колдуном. Джард блевал, стараясь оправиться после укуса Джасры. Пришлось двинуть его кулаком в живот. Ошибка. От прикосновения к его телу? «Меня всего передернуло. Удар оказался сродни мощному электрошоку. Джард сумел даже рассмеяться, когда я рухнул на пол». «Теперь он твой!» — раздался его хриплый голос. Краем глаза я видел, что Джасра и шару Горул вцепились в края огромного макроме, сплетенного из кабелей. Провода пульсировали и меняли цвет. Я знал, что представляют они собой скорее энергию, а не предметы материального мира, и видеть их можно только при помощи зрения лоб которым я продолжал пользоваться, пульсация стала чаще, противники опустились на колени, лица их заблестели от пота. Чтобы нарушить равновесие, мне достаточно было произнести единственное слово или сделать нужный жест — К несчастью, я не мог разобраться со своими проблемами. Маска наступала на меня, как огромная насекомое, бесстрастное, мерцающее, смертоносное. Передняя стенка фонтана разрушилась, черные трещинки молниями побежали по поверхности, изнутри доносился скрежет. Я видел, как за спиральными огнями опускаются на пол Тучи пыли, слышал рычащие и ноющие звуки, заглушаемые лишь звоном в ушах, ощущал мощную вибрацию пола под онемевшими ногами. Но это меня не волновало. Я поднял левую руку, а правая скользнула в карман плаща. Огненное лезвие возникло в правой руке маски. Я не пошевелился и выждал лишнюю секунду, прежде чем произнести ключевые слова к моему заклинанию под названием «Фантазия для шести ацетиленовых горелок». В лицо мне полетел огненный клинок. Пришлось выдернуть руку, прикрыть глаза и откатиться в сторону. Лезвие ударило рядом, вырвав кусок каменной стены» маска тут же ткнул меня локтем в бок едва не сломав нижные ребра я не стал терять время на оценку повреждений поскольку он с лязгом выдернул огненный меч из каменной стены развернувшись я воспользовался стандартным мирским оружием и всадил стальной кинжал по самую рукоятку в левую почку маски Колдун издал дикий вопль, оцепенел и рухнул на пол. В то же мгновение кто-то нанес страшный удар по моему правому бедру. Я метнулся в сторону, и следующий удар пришелся в плечо. Не сомневаюсь, что целились в голову, прикрыв руками виски и шею, Я откатился в сторону и услышал, как Джарт выругался, вытащив шпагу. Я поднялся на ноги и посмотрел ему в глаза. Он тоже поднялся с пола, держа на руках маску. «Позже», — произнес Джарт, — и исчез, унося с собой тело. Голубая маска осталась лежать на полу рядом с большой лужей крови. Джасра и Шару по-прежнему стояли на коленях, испипеляя друг друга взглядами. Тела их взмокли, а жизненные силы переплелись, как спаривающиеся змеи. Джар появился у фонтана, Внезапно, словно выскочившая на поверхность рыба, Мендер метнул два шара. Они перелетели через весь зал, невероятно выросли в размерах и врезались в фонтан, разрушив его до основания. Я увидел то... Чего никогда не надеялся увидеть. Грохот от развалившегося фонтана прокатился по всему залу. Гудение и скрип в стенах сменились треском. Все вокруг закачалось. Посыпались бревны и перекрытия. Я двинулся вперед, прикрывая лицо плащом и выставив перед собой шпагу. Я огибал обломки и возникающие повсюду гейзеры и фонтаны сияющей энергии. Джард обрушил на меня поток брани. «Доволен!» — кричал он. «Теперь ты доволен? Только смерть может нас примирить!» Я не обращал внимания на его выкрики, ибо хотел получше рассмотреть то, что, как мне показалось, увидел мгновение назад. Перепрыгнув через рухнувшую каменную колонну, я разглядел среди языков пламени лицо поверженного колдуна и покоящуюся на его плече голову. «Джулия!» — крикнул я. Но они уже исчезли. Я понял, что настал и мой черед удалиться и прыгнул в огонь.